Глава 4. Утро началось довольно жутко. Звонок заголосил так, словно его цель — звуковая атака на поражение. Нет, правда, это сирена какая-то. Она больше для поднятия тревоги при конца света подойдет, чем для пробуждения студентов. Пока я пыталась зарыться в подушку в попытке спасти парализованный ультразвуковой волной мозг, Соседка с совершенно спокойным видом поднялась с кровати, прошествовала к висящим на стене часам, привстала на цыпочки и коснулась часов кончиками пальцев. Сирена замолкла, в комнате воцарилась тишина. Это вообще нормально? выпалила я, ошеломленно высовываясь из-за подушки. Так издеваться над студентами. Это мой будильник, задрав нос, с достоинством заявила соседка, чтобы не проспать. На какое-то время все слова вылетели у меня из головы. Наверное, мозг все же не слабо травмировала. А давай мы громкость убавим, и я сама буду тебя будить, если уж так крепко спишь, наконец предложила я. Девушка окинула меня презрительным взглядом, мол, разве может она довериться легкомысленной блондинке, но ответить ничего не успела. В дверь заколотили с такой силой, будто с петель хотели сорвать. Вы что, оборзели? завопил кто-то в коридоре. Еще раз это нечто у вас зазвенит, я вам так зазвендю, мало не покажется. Поскольку будильник не мой, я рассудила, что пусть соседка сама с недовольными разбирается. Правда, вступать в переговоры она тоже не спешила. С независимым видом взяла свои вещи и отправилась в ванную. Сверившись с расписанием и временем на часах, я убедилась, что на пары мы опоздать не должны. По крайней мере, если соседка не из тех, кто часами не вылезает из ванной, а на такую она, к счастью, не похожа. Скорее уж от меня можно ожидать подобных привычек, особенно если на длинные светлые волосы посмотреть. Подозрительно так выглядит. Не мудрено, что соседка приняла меня за тупую блондинку. Повторный стук в дверь застал меня за невеселым разглядыванием презентованной реваном одежды. Прямо скажем, надеть её не возникало никакого желания. Но других вариантов пока что не было. Как не было канцелярских принадлежностей. Оставалось только у соседки попросить. И пусть подумает себе, что пожелает. Писать ведь где-то нужно. — Таис, ты здесь? — донесся из коридора знакомый голос. — Если нет, пойду искать тебя за другой дверью. Но если ты здесь, то прошу, открой. — Реван? Неужели пришел, чтобы решить мои проблемы? по крайней мере те, которые касаются недостающих вещей. Я подскочила с кровати, быстренько натянула поверх нижнего белья, в котором спала ненавистную одежду, и поспешила к двери. «Таис, в твоих же интересах открыть!» — добавил Реван строго. «Только не говори, что тебя там нет!» «Интересно, он так шутит? Или они тут все настолько чокнутые, что даже если бы меня в комнате не было, Реван мог бы ожидать ответ «меня здесь нет»?» «Таис, я уверен!» В чем он там уверен, я так и не узнала, потому как распахнула дверь, и Реван не договорил. «Ага, замечательно!» Он прошёл в комнату и шутливо погрозил мне пальцем. «Вот так и знал, что ты здесь!» «Почему так долго не открывала?» баррикада разбирала», — заявила я, рассматривая парня. Сегодня без своего пропыленного плаща он выглядел очень даже привлекательно. Узкие черные штаны — Черная же рубашка с затейливыми тускло-серебристыми узорами вдоль манжет и воротника, поверх стального цвета жакет. А в руках он держал две большие сумки, в которых, вполне вероятно, находилось то, что мне нужно. «Какие баррикады?» Реван непонимающе моргнул и в недоумении огляделся по сторонам. Наверное, те самые баррикады выискивал. «Защитные. Тут к нам прямо с утра больные какие-то ломились». «Что? Кто ломился? Хочешь, разберусь?» «Не знаю, кто. Я ведь не открыла. Так, постой, Таис». Парень внезапно нахмурился и внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Ты не пострадала? Что-то случилось?» «Ох, Реван, да шучу я!» Мне даже как-то неловко стало из-за искреннего беспокойства, промелькнувшего в его глазах. Будильник у нас слишком громко прозвенел. Кто-то услышал и слегка проявил недовольство. Никаких баррикад не было, мы испугаться-то не успели. Постучал в дверь и ушел. Парень продолжал хмуриться. «Реван, ты чего? Шуток не понимаешь?» «А, ерунда». Он мотнул головой, как будто стряхивая из себя что-то неприятное, и снова улыбнулся. «Вот, держи. В этих сумках решение всех твоих проблем». Мельком заглянув внутрь презентов, увидела в одной сумке сложенную стопками одежду в другой канцелярские принадлежности. «Все новое, не беспокойся». «Спасибо, Реван, большое спасибо!» Я аж чуть не запрыгала от радости, остановила только одно. Все же сумки оказались довольно тяжелыми, с такими по комнате скакать не слишком удобно. В общем, я решила выразить радость иначе, и, подпрыгнув совсем немного, от избытка эмоций чмокнула Ревана в щеку. Конечно, именно в этот момент дверь ванны распахнулась, и в комнату вышла соседка. Ну, то есть, как сказать «вышла»? Чуть на пороге не споткнулась и замерла, потрясенно глядя на нас. «Доброе утро!» — с бодрой улыбкой поприветствовал Реван. «Доброе утро!» Буркнула она, метнула на меня уничтожающий взгляд и снова скрылась в ванной, при этом громко хлопнув дверью. Я что-то не понял. Парень растерянно почесал макушку. Я, честно говоря, тоже. Может, у нее проблема в общении с мужским полом? Какая-нибудь нимфа, которой до брака нельзя разговаривать с мужчинами, иначе потеряет силу, и даже смотреть на них лишний раз опасно? Почему нимфа? Еще больше удивился Реван. «Ну ладно, пусть будет ведьма». «Ты серьёзно?» «Нет». Я пожала плечами. Меня уже на смех пробивало. Стоило только представить, что могла подумать соседка, учитывая высказанные накануне предупреждения. «Вот и славно». «Хватит с меня утренних потрясений». «Нет, ну а что? Я же в мир только попала. О здешних порядках понятия не имею. Вполне могу высказать странные и даже бредовые догадки». Чего сразу переживать-то о моем душевном здоровье? В некоторых книгах магическая сила и вправду от соблюдения целебата зависит. И это не я придумала, между прочим. Да ладно, вот наш будильник — это потрясение. Даже проверять не хочу. Парень нервно дернул ухом, заостренный кончик высунулся из-под прикрытия волос. Ух ты! У него, значит, слух более чуткий, чем у людей? Благодаря родству с эльфами? так ладно таис мне пора да и тебе тоже не стоит больше отвлекаться пока переоденешься пока вещи для занятий соберешь встретимся позже и удачи в первый учебный день пожелание реван выкрикивал уже из коридора почти на бегу спасибо и тебе удачи услышав что гость ушел из ванной снова высунулась соседка и прошествовала мимо меня с таким непередаваемым презрением что я сама на долю мгновения ощутила себя легкомысленной вертихвосткой, у которой на уме одни только мальчики. Но, увы, сокрушаться из-за ветренности собственной натуры было некогда. Моя очередь умываться и переодеваться. Содержимое первой сумки меня несказанно обрадовало, особенно после примерки пары приглянувшихся вещей. Выбирать сейчас уже было некогда, но даже то, что успела мельком просмотреть, приглянулось с первого взгляда. Видно, что новая, ни разу не надетая, из хорошей ткани. Я, конечно, в на средневековой одежде не разбираюсь, но мне показалось, вся одежда должна быть дорогой. А что гадать? Если не спрашивать Ревана напрямую, можно определить по реакции на мое появление будущих одногруппников. Я с азартом улыбнулась. Интересно, как меня воспримут? Как богатую, но простую девушку? Как знатную аристократку? Ну а вдруг? Или, может, вообще не смогут ничего определить и впадут в когнитивный диссонанс? Если начнут шокированно таращиться, честное слово, за себя не ручаюсь». Вернувшись в комнату, проигнорировала соседку, бросающую на меня недовольные взгляды из-под лобья, и прошла к платяному шкафу, дверцы которого также по совместительству служили нам зеркалом в полный рост. «Да, действительно, очень неплохо получилось». Плотные обтягивающие черные брюки, салатового цвета туника, идеально сидящая по фигуре и подчеркивающая тонкую талию черным атласным поиском. Свободные рукава, шнуровка на груди. Мне всегда прекрасно подходили все оттенки зеленого, потому как глаза тоже зеленые, при этом казались еще ярче. Золотисто-медовые волосы, надо признать, хоть и выглядели по-прежнему непривычно, общий облик не портили. Возможно, когда-нибудь мне удастся смириться с насильственным облондиниванием. Или родной цвет волос еще может вернуться, например, при переходе из этого мира обратно на Землю. Интересная мысль. Надо будет разобраться. Но начнем с малого. С похода на первую пару в первый день моей учебы в магической академии. Пока я с довольным видом крутилась перед зеркалом, соседка не выдержала. — Ты сюда зачем вообще пришла? «Жениха искать? Наверное, еще и знатного и богатого?» «А что, здесь таких много?» — заинтересовалась я. Тех, кто не учится, а выгодного жениха отхватить захотел. «Не знаю, но если посмотреть на некоторых, так именно для этого они и поступали в академию», — презрительно фыркнула соседка. Намек я поняла, но как-то даже не расстроилась. «Зачем? Уж я-то знаю правду о себе». «И не мои проблемы, если кто-то чего-то там себе надумал». Тем более, если у этого кого-то ужасный будильник и ненависть к блондинкам. Не, я все понимаю, я их тоже раньше не любила. Но пока ничего не поделаешь, придется привыкать. Знаешь, зачастую все оказывается не так, как выглядит на первый взгляд. Я резко развернулась к ней. Соседка как раз заканчивала собирать сумку. Отложив вещи, внимательно посмотрела на меня, прищурилась. «Правда?» «Если ты такая умная и поступила в Академию ради учебы, то назови-ка мне первое правило Аугеля». Тут мне крыть было нечем, но я не подала виду и внешне даже не смутилась, только плечами равнодушно пожала. «Не собираюсь тебя в чем либо убеждать». «Тогда зачем ты подняла эту тему?» «Я? Неужели? Это ведь тебя раздражает факт моего существования. Не существование, только присутствие в этой комнате». «Я тоже не в восторге, знаешь ли. Но будет неплохо, если ты для начала хотя бы громкость будильника убавишь». «С чего это?» — возмутилась девушка. Я оставалась спокойна и невозмутимо принялась перечислять. «Во-первых, если ты этого не сделаешь, то завтра сама будешь отбиваться от сбешённых соседей. Во-вторых, меня твои пожелания не сильно напрягают. Но, как я уже говорила, у меня тоже есть пожелания. Одно из них — сделать будильник тише». У меня нет проблем со слухом, а если они есть у тебя, обещаю расталкивать каждое утро. Я думала, в таком случае пожелания должны соблюдаться с обеих сторон. Холодно заметила она. Похоже, помимо занудства у моей соседки есть и стальной характер. Догадаться, конечно, о том, на что именно она намекает, было нетрудно. Однако я решила уточнить. Ты о чем? Как будто не понимаешь. Она фыркнула. Хотя, может, и правда не понимаешь. Заметь, я тебя не оскорбляла, и разговаривать со мной таким тоном не советую. Не успела я вчера высказать свои пожелания. Она вновь выделила интонацией это слово, явно намекая на то, что никакие не пожелания мы обсуждаем, указания к действию не меньше. А ты уже с парнем каким-то. Она демонстративно замолчала, позволяя мне самой додумать, чем именно мы занимались. Но, прямо скажем, думать тут было не над чем. Мы же не кувыркались с ним в твоей постели. Я пожала плечами. «Почему в моей?» — опешила она, широко распахнув глаза. «Да просто так, для повышения градусов впечатлений. Так вот, захочу покувыркаться, учту твои пожелания и пойду в комнату к нему». «Да уж». Реван-де-Атер наверняка живет один в шикарных комнатах. Опа! Может, тебе сразу к нему переехать? Продолжала тем временем соседка. Хотя нет. Он же, наверное, через пару дней найдет себе другую и захочет жить с ней. Тебя выгонять придется. Интересно получается. Реван-де-Атер. Местная знаменитость? Аристократ благородных кровей, какой-нибудь прославившейся в империи фамилии? Или просто знакомит с моей соседки, а заодно и бабник, раз она так реагирует. Надо будет обязательно выяснить. А сейчас я только загадочно улыбнулась, подхватила сумку, еще с вечера приготовленную, и направилась к дверям. «Извини, я обернулась, но тебе придется мириться с моим присутствием здесь». Можно было, конечно, поиздеваться на тему, не ревнует ли она, но зачем? Во-первых, пока не знаю, каково положение ревана в обществе. Вполне можно сделать ложные выводы и самой перед соседкой опозориться со своими намеками. Может, он вообще сын императора. Вот его все и знают. А что? Попаданкам же всегда везет на сильных мира того, куда они попали. Во-вторых, не вижу причин измываться над бедной девушкой, если все же попаду в точку с предположением о ревности. Но что-то мне подсказывает, ревность здесь ни при чем. Вот проблемы с мужчинами в целом вполне могут быть. Или с учебой. Может, она просто очень боится, что мое присутствие помешает ей освоить высокое искусство магии. Несмотря на разборки с соседкой, вышла я заранее, специально, чтобы было время отыскать нужную аудиторию. А то знаю я эти старинные замки. В них же постоянно кто-нибудь дозаблудится. Что уж говорить о простой попаданке в моем лице об этих замках, только в книгах читавшей. Сначала я, конечно, посетила столовую, но Ревана там, к сожалению, не увидела. То ли он не торопился на занятия и снова завалился дрыхнуть, то ли у темных пары вообще начинались не с первой по счету, а, скажем, с третьей. Может, у них зло должно высыпаться, а свет? Ну, что ему сделается, и так сойдет. Хотя я бы предпочла наоборот. Что-нибудь светлое и прекрасное творить хочется только после того, как хорошенько выспишься. Внимание на меня, кстати, пока не обращали. То ли все, кто мог удивиться, удивился еще вчера, то ли сегодня со мной не было того, что вчера так всех удивляло. Может, в одежде проблема? Может, я вчера опозорилась ненароком и сама того не поняла? Но вдруг Реван мне случайно мужскую одежду подсунул или еще какому сословию особенному принадлежавшую? Бред, конечно. Вот только в волшебном мире ни в чем нельзя быть уверенной — И то, что может мне показаться странным, для местных может быть абсолютно нормальным, как и наоборот. «Поклонилась, представляешь? Она ей поклонилась!» — воскликнула какая-то девушка в коридоре. Я как раз мимо проходила, потому услышала случайно. «Такого никогда не было!» — потрясённо ахнула вторая. «Никогда!» Я резко затормозила, споткнулась на равном месте и выронила учебники. «Вот незадача!» Неужели сумку забыла закрыть? Мне, конечно, пришлось присесть неподалеку от девушек, чтобы собрать все, что вырынить успела. Но, увы, подслушать больше ничего не удалось. Девушки шептались слишком тихо, а потом вообще тревожно огляделись по сторонам и поспешили уйти, продолжая шушукаться. Пришлось быстро скидать учебники в сумку и продолжить поиски нужной аудитории. Но сердце билось как-то неровно, взволнованно. «Знаю, да, знаю, что в выводах можно часто ошибиться, если слышишь только часть разговора. Только что-то мне подсказывает, — говорили они об ожившей статуе на вступительном испытании. Я вошла в указанную в расписании аудиторию как раз вовремя. По крайней мере, преподавателей за кафедрой пока не было. Да и студентов, честно говоря, было маловато. Или в нашей группе вообще студентов мало, или не все такие предусмотрительные, как я. Мелькнула безумная мысль занять первую парту, но я быстро прогнала эту идею прочь. Я же ничего не знаю. Вот еще позориться. В родном универе, том, который на земле, успела отучиться год, как раз вот на второй курс поступила. И я прекрасно уяснила, что студенты с первой парты привлекают больше внимания. На последнюю парты преподы у нас почти не смотрели. Если те, кто на галерке сидел слишком не шумел и не наглел... Но, опять же, на экзаменах статистика по тем студентам удручала. Почти все с последних парт сессию у нас завалили, причем профильные предметы. В общем, я устроилась на третий ряд. Благо, свободного места в аудитории пока что было предостаточно. Выудив из сумки необходимые для данной пары принадлежности, с интересом огляделась. И вовремя заметила, как входит в аудиторию недавнее знакомое. Ну не то чтобы знакомое, Но запомнилась мне девушка хорошо. Огненно-рыжая копна волос, светлая кожа, тонкие, быть может, чуть рисковатые черты лица. В красной воздушной тунике она, как ни странно, не выглядела вызывающе. Просто яркая, подвижная, как будто язычок пламени. Не знаю, откуда пришло такое сравнение, но мысль о пламени так четко пронзила сознание, что я даже растерялась. Может, помимо магии во мне еще и какая-нибудь интуиция в этом мире проснулась? Девушка тоже заметила меня. На какой-то миг ее глаза удивленно расширились, но ко мне она не подошла. Остановилась у второго ряда неподалеку от входа, там и села. Постепенно одногруппников в аудитории становилось больше. Я с любопытством рассматривала их. А посмотреть действительно было на что. В некоторых мне удалось опознать эльфов стройных, высоких и светлокожих. Дроу, вероятно, только на факультете темных могут быть. А значит, у нас светлые эльфы. Еще внимание привлекла хрупкая девушка с полупрозрачными, чуть светящимися радужным светом крылышками. Неужели фея? За мгновение до того, как прозвенел звонок, ознаменовавший начало занятия, в аудиторию вошел преподаватель. Этот ничем особенным не порадовал. Вполне обычной наружности, на первый взгляд от человека и не отличишь. Может быть, на самом деле просто человек. Среднего роста мужчина, темные чуть вьющиеся волосы до плеч. «Доброе утро, дорогие студенты!» Поприветствовал препод, закрыл дверь и прошел за кафедру. Коротко оглядев присутствующих, бодро заговорил. «Понимаю, сегодня первый учебный день, вы все не выспались, на подвиги еще не готовы, но...» У меня для вас неожиданная новость. Более подробно обо всем сообщит ваш куратор, но поскольку мне как-то нужно обосновать отсутствие сегодняшней халявы, которую все так ждут. Итак, объявление. В нашей академии с этого года в программу обучения внесены существенные изменения. Вот так раз. Это что же получается? Едва успела поступить в академию. Как здесь уже программу меняют? Я тут, конечно, ни при чем. Может быть, поклон ожившей статуи на вступительном испытании что-то означает, и руководство теперь будет внимательно за мной наблюдать, но программу из-за этого они менять бы не стали. Здесь дело в другом, в законе фэнтезийного попаданства. Где оказывается попаданка, там постоянно что-нибудь случается, происходит, изменяется, и с этим ничего не поделаешь. Закон, но может хотя бы изменения, постигшие программу обучения, будут положительными? «Ну-ка, чего там преподвещает?» «Обычно практика начиналась только с середины первого семестра. У нас же она начнется раньше, с первого месяца. И обучение будет более насыщенным». «Сложным, да, не скрою. Однако, надеюсь, в большей степени все таки интересно». «Мне повезло, правда? Ускоренная программа, или, по крайней мере, программа с упором на практику. Что может быть лучше в моем случае?» «Это из-за слухов?» Спросила какая-то девушка. Руку она для виду подняла, но дожидаться разрешения не стала. Как интересно. Получается, здесь ходят какие-то слухи. Надо будет расспросить Ревана, что ли. И вообще, нужно как можно скорее побольше разузнать, если не обо всем мире в целом, то хотя бы об Империи, в которой находится Академия. Все подробности обсудите со своим куратором. Он зайдет на следующую пару. Перевел стрелки препод и, не обращая внимания на несколько поднятых рук, бодро продолжил. «А сейчас приступим, собственно, к тому, ради чего мы все здесь собрались. Меня зовут Оттер ДМЛ, и я буду вести общие принципы магии». Я аж дыхание затаила, ожидая, наконец, услышать что-нибудь интересное. В этот момент дверь аудитории распахнулась, и внутрь, старательно вжимая голову в плечи, прошел опоздавший студент. Преподаватель проводил его задумчивым взглядом, но ничего не сказал, даже не упрекнул в невежливости, поскольку тот не извинился и не спросил разрешения войти. Может, опоздавший студент считает себя невидимкой или хамелеоном? Двигается он, кстати, тоже любопытно легкой скользящей походкой в то же время создается ощущение как будто крадется остановившись возле первого ряда парт парень огляделся заметил что все на него смотрят удивленно выпучил глаза медленно обернулся и встретился взглядом с преподавателем э, -э вы меня видите спросил он шепотом в абсолютной, надо заметить весьма заинтригованной тишине «А не должен?» — полюбопытствовал от РДМЛ. «Ну, вообще нет. Я старался, чтобы нет», — признался парень, приобретая какой-то жалобный несчастный вид. Еще бы. Так оконфузится». «Думаю, вы просто переволновались». С понимающей улыбкой предположил препод. «Выбирайте место, а мы продолжим». «Итак, дорогие студенты, возможно, сегодня я буду говорить банальные вещи». Однако начнем мы все же с азов, с самых основ магии. Все мы знаем, что наш мир наполняют два вида энергий — энергия света и энергия тьмы. Каждый маг, в зависимости от совокупности определенных характеристик души, может управлять одной из двух видов энергии светлой или темной. Хотелось спросить, что это за характеристики такие. Потому как действительно интересно, почему мне именно магия света досталась. Вроде никогда не была особо добренькой и не стремилась помочь всем в мире. С чего бы именно свет? На злодейку не тяну. Но вроде бы и Реван не тянет на жаждущего чужой крови маньяка. А ведь досталась же ему магия тьмы. Спросить, конечно, хотелось, но я прекрасно понимала, что такой вопрос будет выглядеть слишком подозрительным. Наверное, это те основы, которые известны всем. Умение чувствовать магию и в какой-то мере ею управлять дается нам от рождения. Мы впитываем наполняющую мир энергию, накапливаем ее в собственных энергетических структурах. Потому-то и зависит все от характеристик души. Душа каждого мага совместима только с одним видом энергии. Светлый маг, аккумулируя внутри себя энергию света. Темный маг, соответственно, энергию тьмы. А затем. Оттер Демел не договорил, потому как дверь аудитории снова распахнулась. Показалась взъерошенная макушка очередного опоздавшего. Извините, мы заблудились. Этот, видимо, о вежливости не забыл, или совершенно точно знал, что все его видят, а потому пройти незамеченным ему никак не удастся. Вы? Преподаватель приподнял бровь, требуя пояснений. Парень протиснулся в аудиторию и встал около стены, освобождая проход остальным. Вслед за ним целой вереницей потянулось штук пять опоздавших. «Хорошо, проходите. Только тихо, не отвлекайте остальных». Оттор махнул рукой, указывая куда-то вглубь аудитории, а сам продолжил. «Итак». Каждый маг имеет свое энергетическое поле, которое способно подпитываться энергией извне. Используя накопленную энергию, маг может творить магию. Различные заклинания, придания чистой энергии нужного направления и вида, перечислил он. Но не все так просто. Растрачивая свою энергию, маг, конечно, может постепенно восполнить запас. Также маг может привлекать энергию прямо из окружающего пространства. В управлении сложнее, требует больше опыта, внимания и концентрации, но это позволяет растянуть собственный запас на более долгий срок. Дверь отворилась. Препод даже не стал отвлекаться, только рукой махнул, мол, проходите, раз уж все-таки нашли аудиторию. «Ну а сила конкретного мага?» «Ну-ка, тема легкая, почему я один все говорю?» Кто может рассказать, от чего зависит сила конкретного мага? Очень интересный вопрос, между прочим. Руку поднял, как ни странно, недавно оплошавший парень, который ни то невидимка, ни то хамелеон. Да, студент. Вильрон. Слушаю, Вильрон. В этот момент в аудиторию вошли еще двое. Хотели что-то сказать, но преподаватель вовремя указал им жестом молчать. Ребята поняли, виновато склонили головы и не постеснялись пройти через все ряды к последним партам. Эм! Велерон неуверенно откашлялся. Эм, в общем, сила мага зависит от совокупности нескольких факторов. От того, сколько энергии он может накапливать в себе, от того, каким количеством может управляться за один раз, от выносливости, которую можно натренировать, ну и от плотности и интенсивности подвластных потоков, и тех, которые концентрируются в собственном поле мага. Чёрт, как сложно-то! У меня чуть глаза на лоб не вылезли. Хотя о чем это я? Они тут 10 лет высшей магии учатся. Было бы глупо надеяться, что все будет легко. Все верно, Велерон, спасибо, садитесь, — закивал преподаватель. Вы немного смешали все в одно, но, по сути, правильно. Одна из студенток подняла руку. Оттор одобрительно кивнул, мол, задавайте свой вопрос. «А как работает Валиферия? Я ведь правильно ее называю? То существо, которое определяет силу на вступительном испытании. И... это правда, что она поклонилась?» «Как замечательно, что она подняла эту тему. А то уж я прямо не знаю, что можно спрашивать, не выдав подозрительного непонимания. А что любой местный должен знать по определению?» «Хм... назвали вы ее верно». Валиферия — волшебное существо, способное очень тонко чувствовать магию во всех ее проявлениях. Видите ли, мы не уделили внимания еще одному важному моменту. Каждый маг способен также генерировать энергию самостоятельно. Такое восполнение собственного резерва, конечно, будет намного медленнее происходить, чем если использовать для восстановления энергию, разлитую в пространстве. Но здесь возникает один интересный момент — плотность энергии. Один шар света может быть настолько разреженным, что его силы хватит только для функции освещения. Столкнувшись с чем-то другим, с той же стеной, он распадется на искры и погаснет. Другой шар света того же размера может стену взорвать, проделав в ней огромную дыру. Вся разница в плотности энергии, из которой состоит этот шар и каждый маг способен на воссоздание энергии разной плотности. Значит, в волеферия определяет плотность? Но что, если ее коснуться огоньком, созданным для света, а маг на самом деле способен на большее? В голосе девушки послышалось недовольство. Хотя спрашивается, чего ей-то быть недовольной, если она в группе высшей магии? Или рассчитывает на кучу скрытых по ошибке необнаруженных у нее возможностей? Не беспокойтесь. в Валиферия очень тонко чувствует магию. По маленькой искре, способной только освещать, она определяет весь потенциал мага, объем его энергетического поля, концентрацию, проходимость. А проходимость — это, получается, ранее упомянутое количество энергии, которую за один раз может использовать маг? Потому что если не она, то у меня сейчас скипит мозг. Но в конечном итоге наша проверка сводится к определению того, какого уровня магию способен применять абитуриент. «То есть у нас тут тоже есть более слабые и более сильные студенты?» — осведомилась надменная блондинка. Мне она как-то сразу не понравилась, но я тут же вспомнила, что сама теперь блондинка, и попыталась убедить себя в том, что впечатление по внешности может быть очень ошибочным. «Конечно!» Градация всего на три вида магии получается слишком грубой. Но мы не зря открыли несколько групп на первом курсе кафедры высшей магии. Все же мы старались собрать вместе студентов с более или менее одинаковым магическим потенциалом. А я продолжал размышлять. Если я все правильно понимаю, то у меня получается отлично по всем параметрам. Что там статуя, то есть Валиферия говорила? Такой уровень магии есть у лучших преподавателей, У студентов почти нет. Какие выводы делаем? Может, я почти голословно рассуждаю, но, во-первых, если у студентов нет, а у преподавателей есть, значит, речь о том, что можно натренировать со временем. Помимо оттачиваемого мастерства, постепенно можно повысить разве что пропускную способность, количество энергии, которым маг может единовременно управлять. И с этим параметром у меня получается уже в порядке. А если потренироваться, то будет еще лучше? «Опять же, Валиферия говорила о лучших, значит, и с тем, что дается изначально, и изменению не подлежит, у меня тоже порядок?» «А что с поклоном? Почему Валиферия кланяется? Такого ведь никогда не было!» Любопытствующий голос вырвал меня из попыток разобраться в том, насколько я крута. «А начиналось все с вопроса, не врут ли слухи», — хмыкнул преподаватель. «Это не относится к теме нашего занятия». Какое-то время студенты еще пытались задавать вопросы касательно Валиферии, однако Оттер Демел был непреклонен в своем нежелании на эти вопросы отвечать. Я внимательно за ним следила, но преподаватель за все занятие так и не бросил на меня ни одного взгляда. То ли хорошо владел собой, то ли о произошедшем на вступительных испытаниях знали не все. «Может быть, вообще только те, кто оказался в свидетелях». Эх, знать бы еще самой, чем мне это грозит. После пары мы целой толпой отправились на поиски нужной аудитории, где должно было состояться следующее занятие. К счастью, идти было недалеко, и наша толпа даже не заблудилась. У входа, правда, возникла некоторая заминка. Как выяснилось, другие студенты пока только освобождали аудиторию. «Странно, что таких, как ты, до сих пор пускают в академию». Раздался поблизости холодный голос. Я, кажется, узнала его. Повернула голову на звук, но ну, точно, он самый. Надменный тип со светлой кожей, тонкими аристократичными чертами и выражением такого презрения на лице, что сразу захотелось в него плюнуть. Особенно глядя на реакцию рыжеволосой девушки, застывшей возле двери, как будто на стену налетела. Она, в отличие от неприятного типа, стояла ко мне спиной. Но по напряженной спине и сжатым в кулаки рукам я прекрасно догадалась, как сильно ее задевает происходящее. Непонятно только одно. Почему она молчит? «Если уж таких хамов пускают». «Да, это сказала я». Каюсь, не сдержалась. Синие глаза впились в меня цепким взглядом. Меня обдало холодком, причем на какое-то мгновение даже показалось, будто не в уничтожающем взгляде все дело. «Нет, тут что-то постороннее. Магия». Губы надменного типа изогнулись в хищные улыбки. «Смелая, значит». Но мне, честно говоря, не хотелось дальше ругаться, так что я подцепила спасенную девушку под локоток и прошла в аудиторию. Думала, так легко не отделаемся, и прилетит нам в спину возмущенный вопль, мол, как смеете вы, жалкие и смертные, говорить со мной таким знатным и родовитым седьмым сыном дяди-двоюрной бабушки императора. Но нет, не прилетело. И даже догонять нас никто не стал. То ли тип все же умел владеть собой, не в пример лучше книжных героев, которые сразу зверели при виде умеющих говорить и прямо смотреть героинь, то ли решил отложить жестокую расправу на потом. «Что? Что ты так на меня смотришь?» Я поймала изумленный взгляд рожеволосый. «Сейчас еще скажешь, что у меня теперь будет куча проблем, что не стоило так опрометчиво поступать и ссориться с ним?» «А ты...» — ошеломленно выдохнула девушка. «Хочешь сказать, ты не знаешь, кому нагрубила?» фантазийно Фэнтезийно-попаданский закон. С ним не поспоришь».